Глава д е в Утром меня разбудил телефонный звонок. Это была Светка. «Что случилось?» «И тебе привет, дорогая подружка!» «Давай без прелюдий. Ты написала, что пропала. Что произошло?» «Я влюбилась, кажется». «И это плохо, потому что...» «Это Алексей Викторович!» Выпалила я и зажмурилась, готовая к длинной поучительной тираде. «Ясно». Светка замолчала, что-то обдумывая. Но потом спросила. «А он?» Я чуть трубку не выронила из рук. «А он? Это точно Света? Где занудные нравоучения?» «Кир, перестань. Я серьезно спрашиваю». «Он нет. Точнее, я не знаю. Но, скорее всего, нет. Просто он постоянно рядом. Он то обижает меня, то помогает. Я с ним всегда как на иголках». Так, может, стоит попробовать? Вдруг что-то получится. Так, это уже не смешно. Что на твоем Северном полюсе с тобой сделали? Ты никогда в жизни не давала мне таких советов. Что случилось? Теперь уже я наседала на нее. Она снова замолчала, вздохнула и потом сдалась. Я переспала с клиентом. Что? Моя челюсть упала на пол и закатилась под шкаф. Я сама не знаю, как так вышло. Мы допоздна сидели над контрактом, высчитывали все риски и... И... Я даже спрыгнула с кровати от напряжения. И внезапно оказались в моем номере. А потом я просто потеряла голову. Он такой потрясающий, такой же педант, как и я. Пока он вычитывал каждую строчку договора, я буквально поедала его глазами и сходила с ума. «Боже, да он н и с т о в ы жеребец!» — хмыкнула я. Кира, молчу, молчу. А ты не думаешь, что он переспал с тобой из-за контракта? Нет, точно нет. Он зовет меня переехать к нему. Стоп, что? Я сама в шоке. Кир, я не знаю, что делать. Но ты не можешь переехать к нему. Здесь твоя жизнь, работа, друзья. Я знаю, но со мной еще никогда такого не было. Что ждет меня дома? Работа, работа и только работа. Мне даже влюбиться не в кого. А тут он. Свет, но нельзя же так взять все и бросить. Я же не в другую страну переезжаю. Не драматизируй. То есть ты уже все решила? Думаю, да. Ты хотя бы вернешься? Конечно. Завтра приеду уладить все дела. Хорошо, я соскучилась. И я. Порадуйся за меня. Я рада, честно. Только эгоистично грущу за себя. Как мне жить без тебя? Вздохнула я в трубку. «Мы со всем справимся. Все, я побежала. Завтра увидимся. Пока». Я положила телефон и еще минут десять стояла смотрела в стену. Я думала, что ошарашу подружку своими новостями, а оказалось, что в нокауте я. Даже не знаю, как к этому относиться. Светка всегда была мне опорой, а сейчас из меня эту опору выбили». Но, с другой стороны, я больше всего на свете хочу, чтобы подруга была счастлива. И она счастлива. Это слышно даже по телефону. Со всеми событиями я забыла, что мне нужно бежать на работу. Мне предстояла грандиозная уборка. Пришлось включать турборежим и со скоростью ракеты собираться. Подбежав к пекарне, я увидела нашу прекрасную вывеску на асфальте, припорошенную снегом. До сих пор мурашки проступали при воспоминании о вчерашнем. Через мгновение я заметила его. Жак стоял у входа и внимательно разглядывал место происшествия. Увидев меня, он взволнованно сказал. «Бонжур, мадам, что случилось?» «Бонжур, вы о чем?» «О чем? Об этом!» Он указал на разбитую вывеску. «Ничего особенного, решили сменить дизайн. Но вывеска вырвана с корнем. Нам не терпелось ее снять». Я нагло врала, чтобы этот французик и не думал наслаждаться победой. «Мадам, вы меня обманываете. Очевидно, что здесь что-то произошло». Жак недовольно мотал головой, пытаясь меня пристыдить. «Откуда такая уверенность? Может, вы хотите мне что-то рассказать? На что вы намекаете? Вы прекрасно знаете. Не стройте из себя святую невинность. Но имейте в виду, у вас ничего не выйдет». Я выкрикнула ему эти слова, совершенно забыв о последствиях. «Машери, что вы такое говорите? Вы свихнулись? Где Анжелика? Мне нужно с ней поговорить». Жак изо всех сил старался обойти меня и прорваться внутрь. Но я стояла насмерть. «Анжелики нет и в ближайшее время не будет. А теперь уходите. У меня и без вас полно дел». «Но где она? Она в порядке? К вашему сожалению, с ней все прекрасно». Я повернулась к нему, скорчила противную гримасу, а потом быстро юркнула внутрь пекарни и захлопнула за собой дверь. Жак был в ярости. Казалось, что его глаза вот-вот нальются кровью и выпадут из орбит. Он яростно пнул вывеску и пошел в сторону своего кафе. Меня все трясло от избытка адреналина. С одной стороны, я была довольна собой, что не стушевалась и смогла дать отпор этому негодяю. С другой стороны... Я его только разозлила. И теперь беды нужно ждать отовсюду. Чтобы скорее избавиться от нервного напряжения, я принялась за уборку. Это помогло мне успокоиться и вернуть прежнее присутствие духа. Хотя день с самого утра не задался. Хорошо, хоть Алексей выполнял обещание. И за полчаса до открытия пришел электрик, чтобы вернуть свет в пекарню. А потом еще помог оттащить вывеску на помойку. А к обеду мне и вовсе стало казаться, что череда неудач оставила меня. И все вернулось на круги своя. Клиенты были милые, выпечка получилась изумительной. В кафе играла рождественская музыка. Я стала невольно улыбаться и подпевать любимым песням. Неожиданно позвонила Анжелика, узнать, как идут дела. Пришлось рассказать ей про вчерашние кошмары. Конечно, упустив самые страшные моменты. Она дико расстроилась, хотела уже вернуться и плюнуть на конкурс, но я смогла ее уговорить остаться. Напоследок она попросила меня дождаться курьера. Сегодня должны были привезти новогодние украшения для витрины и зала. И как по заказу курьер вошел в пекарню, как только я положила трубку. Подписав все необходимые бумажки, мне вручили огромную коробку. Судя по размерам посылки, Лика решила основательно подойти к новогоднему декору. Ближе к вечеру, когда почти все посетители разошлись, я решила заглянуть в коробку и, может, даже начать украшать витрину пекарни, а то без вывески мы смотрелись совсем невыигрышно на фоне кафе Жака. В коробке была куча разных мешочков, различных пакетиков, я стала по очереди все доставать и распаковывать. И чем дальше я продвигалась, тем сильнее у д и в л я л а с ь вкусы Лики. Передо мной лежали картонные фигурки голых снегурочек и Дедов Морозов. Заячьи хвостики, гирлянды в виде мужских достоинств. И это только малая часть коробки. Ошарашенная таким выбором украшений, я взяла еще один сверток и развернула. В руках у меня был совершенно непристойного вида костюм рождественского эльфа. Неужели Лика хочет, чтобы это была наша униформа? Вика может и будет в этом эффектно смотреться. Но я… Таких эльфов мир еще не видел. Убедившись, что в зале уже никого нет, в порыве любопытства я подошла к зеркалу, приложила Лив костюма к себе и стала разглядывать. Ну а что, может и ничего. Но работать в этом – это перебор. В этот момент зазвонил колокольчик на двери. И внутрь кто-то вошел. «Привет, угостишь нас кофе?» Алексей встал у входа, стряхивая снег с куртки. Затем посмотрел на меня, его взгляд опустился ниже и застыл где-то в районе моей груди. «Ух ты, какой прекрасный вид!» Раздался незнакомый голос, а затем появился молодой мужчина. «Да уж, такое забыть будет трудно!» Не сводя с меня глаз, п р о х р и п е л Алексей. «Ну вот, размечталось, называется. Я вызываю у него состояние оцепенения и ужаса. Такой мужчина никогда на меня не посмотрит иначе. Он даже не скрывает этого. Сердце сжалось от обиды. Я глубоко вздохнула, закинула чертов костюм в коробку и обратилась к гостям. «Добрый вечер. Чем могу вас угостить?» Мужчины сняли верхнюю одежду и подошли к прилавку. «Кира, познакомься. Это Глеб. Мой старый друг. Я еще молод и полон сил. Не слушайте его, прекрасная Кира. Рад знакомству». Мужчина подмигнул мне и улыбнулся. Глеб представлял собой этакого весельчака, любимца публики. Сам он был высокий, широкоплечий, довольно плотный, как сказочный лесоруб. Но самое яркое в нем было – это его огненно-рыжие волосы. «Я тоже рада», – кивнула в ответ. «Так что вы хотите?» «На ваш выбор. Доверяю вам полностью», – ответил Глеб и стал рассматривать гирлянды, которые я не успела убрать. Алексей проследил за его взглядом, нахмурился и спросил. «Что это все значит? Наряд и это?» Он указал пальцем на коробку. у л ё х а ну ты даешь! Что тут непонятного? Просто кого-то сегодня ждет очень приятный вечер!» Засмеялся Глеб. «Это правда?» Алексей прострелил меня взглядом. «Я не знаю, может, кого-то и ждет, но не меня. Эти вещи заказала твоя сестра». Я всего лишь приняла доставку. Но зачем ей все это? Это новогодние украшения для пекарни. Вау, я запомню это место. А когда вы все это повесите? Глеб взял свой кофе и сел за столик. И еще вопрос. То, что вы примеряли, это была ваша униформа? Надеюсь, что нет. Эльф из меня не очень. Хотя, возможно, в коробке есть костюм оленя. Процедила я сквозь зубы. подавая пирог Алексею. «Кира, что вы такое говорите? Вы смотрелись прекрасно. Я вам как эксперта говорю». «Подтверди, Лёш». Глеб ткнул друга кулаком в плечо. «Эксперт по эльфам и оленям?» Пробурчал Алексей. «Этого однозначно не будет. Не знаю, что там Анжелика себе думала. Но ты это не наденешь. В конце концов, у нас пекарня, а не стриптиз-клуб». «Ну, знаешь, хозяин здесь не ты и решать не тебе. «Надо будет, одену!» Огрызнулась я. «Что с тобой?» Непонимающе посмотрел на меня Алексей. «Ничего, трудный день. Отнесу украшения в подсобку, пока Лика не вернулась». Я схватила огромную коробку. Мужчины сразу подскочили мне на помощь, но я не подпустила их даже на пушечный выстрел. Закрылась в подсобке и заплакала. До того мне стало больно, что мужчина, в которого я влюбилась, Считает меня страшным гоблином и кривится от одной мысли увидеть меня в откровенном костюме. Я попыталась собраться, но меня все трясло. Слезы так и текли по щекам. Все-таки, как н е старайся, из бегемота не выйдет пантера. Стас был прав. Я домашняя размазня. «Кира, тебе помочь?» Донеслось из зала. «Нет, я уже выхожу». Я вытерла слезы о фартук и вышла к гостям. «Все в порядке?» Алексей осмотрел меня с ног до головы. «Да, отлично. Скоро буду закрываться». «Кира, не сочтите меня навязчивым». Глеб подошел к прилавку. «У вас парень есть?» Это было настолько неожиданно, что я даже сначала подумала, что он к кому-то другому обращается. «Глеб, ты чего? о с т а в ь ее в покое. Кира не твой тип». «А, по-моему, очень даже мой». «Я вообще-то здесь», – прервала я их милую беседу. «И знаете, Глеб, у меня сейчас нет молодого человека». «Это замечательно. Так, может, рассмотрите мою кандидатуру?» Мужчина приосанился и широко улыбнулся. «А вы не слишком торопитесь?» – осадила Рыжика. «Не люблю ходить вокруг да около. Сразу бью в цель». Сомнительное достоинство для мужчины. Пробурчал Алексей. «Друг, не порть нам разговор!» Шикнул Глеб и повернулся ко мне. «Так что скажете, Кира? Приглашаю вас на свидание!» Я посмотрела на недовольного Алексея. Сидел злой и сверлил нас взглядом. Что же, по его мнению, я и его другу не подхожу? «Ну нет, пора проучить этого самодовольного индюка. Пусть увидит, что я могу нравиться мужчинам». «Я согласна». Громче, чем нужно, – воскликнула я. «Правда?» Глеб, видимо, не ожидал, что я так быстро сдамся. «Тогда, может, сегодня и пойдем?» «Сегодня не могу. Навещаю коллегу в больнице. Может, завтра после работы?» «Идет. Я заеду за вами, прекрасная Кира». «Ну, раз вы все решили, то мы пойдем уже. Завтра наговоритесь». Алексей подтолкнул Глеба к выходу. «Кира здесь вообще-то работает». Ей еще столы убирать. ь л ё х ты чего?» Глеб озадаченно посмотрел на друга. «Ладно, пошли. Кира, до завтра». Он подмигнул мне, и через мгновение Алексей вытолкнул его за дверь. И сам вышел за ним. Я осталась одна в полной растерянности. Внутри меня бушевал ураган. Мне было чертовски обидно из-за с л о в а л е к с е я Я корила себя за то, что согласилась на свидание с Глебом. Он мне даже не понравился. Просто хотела насолить его противному другу. Что за день? Я думала, работа в пекарне принесет мне покой и лишние килограмма. А на деле одна нервотрепка и куча седых волос. Так и продолжая ругать Алексея всеми возможными словами, я подготовила пекарню к закрытию, собрала гостинцы для Вики и поехала в больницу. Лика действительно оплатила ей лечение. И Вику перевели в отдельную палату с круглосуточным посещением. Когда я вошла, она смотрела телевизор. Какие люди! А я все думала, навестишь ты меня или нет. Вика села на кровати и пригласила меня войти. Привет! Смотрю тебя лучше. Я села на стул рядом. В меня вливают кучу лекарств, которые и мумию оживят. Как твои дела? Разгромила уже пекарню? Не спрашивай. Я вздохнула. Что ни день, то испытание. Кстати, спасибо, что не предупредила о банкете для моделей. Боже!» Вика схватилась за голову. «Я совсем забыла про него». Они сильно кричали, что пришлось отменить. «Почему отменить? Я все устроила». «Ты? Признавайся, накормила их булками? Они нас убьют, когда встанут на весы. Между прочим, я приготовила им вкуснейший вегетарианский ужин и торт». «Что? Я не верю!» Вика расхохоталась на всю палату. Это было невероятно трудно. Мне даже не пришлось ничего солить. Все блюда были приправлены моими слезами. «Какой кошмар!» – заливалась коллега. «Все остались живы!» «Да, слава богу!» «Спасибо тебе!» «Это меньшее, что я могла сделать. Это же я виновата, что ты оказалась здесь!» Лика мне рассказала про твои дурные мысли. «Прекращай!» «Если не ты прислала этот отравленный торт, то твоей вины ни в чем нет. Все равно, я не должна была заставлять тебя его есть. Но я же тебя заставляла есть овощи». Она оглядела меня со всех сторон. «И не зря. Ты отлично выглядишь. Процесс запущен. Скоро я из тебя сделаю модель покруче тех ь девиц». «Скажешь тоже?» – отмахнулась я. «Ну, расскажи мне, что еще нового случилось?» В итоге я просидела у Вики часа два. Сначала рассказала ей подробности о всех моих злоключениях в последние дни. Потом мы строили разные теории, как Жак мог все это провернуть и для чего ему это нужно. Домой я вернулась уже за полночь. Сил хватило только на то, чтобы принять ванну и прорыдаться там от души. Потом донесла себя до кровати и легла спать с разбитым сердцем.